Или считать начнем после того, как я стану вампиром? Никто ничего не считает, Белла. В любом случае, из-за этой крови никто не пострадал. Эдвард безжизненно улыбнулся. На твоем счету по-прежнему никого нет. Я не врубился. Объясню позже, — ответил Эдвард. Так тихо, что его слова слились с дыханием. Что? — прошептала Белла. Да так, сам с собой разговариваю, — нашелся Эдвард. Если все получится и Белла выживет, не просто ему будет обманывать ее чувства, они станут такими же обостренными, как и его, придется поучиться честности. Губы Эдварда дернулись, подавляя улыбку. Белла проглотила еще несколько унций крови, глядя в окно, наверное, делала вид, что рядом никого нет, что нет меня. Всем остальным было не так противно, даже наоборот, пручаюсь, Каллина с удовольствием вырвали бы кружку из ее рук. Эдвард закатил глаза. — Черт, как остальные с ним уживаются? — Жаль, что он не может читать Беллины мысли. Ей бы это мигом надоело, и она бы его бросила. Эдвард хихикнул. Белла тут же на него взглянула и слабо улыбнулась, увидев, что ему смешно. Похоже, такого с ним давно не случалось. Что смешного? — Джейкоб. Она еще раз вымученно улыбнулась и посмотрела на меня. — Да, он у нас юморист. — Отлично. Я теперь еще и придворный шут. Опля. Буркнул я, изображая клоуна. Белла снова улыбнулась и отпила из кружки. Я поморщился, когда соломинка громко втянула воздух. «Получилось!» — с довольным видом сказала Белла. Голос у нее был хриплый, но она хотя бы не шептала впервые за день. «Если так пойдет и дальше, ты вытащишь из меня иголки, Карл. «Обязательно», — пообещал он. «Честно говоря, от них все равно мало толку». Розали погладила Беллу по лбу, и они посмотрели друг на друга с надеждой. Все, кто был в гостиной, увидели, какое улучшение наступило после кружки крови. Беллина кожа вновь обрела цвет, восковые щеки едва заметно порозовели. Розали больше не нужно было постоянно поддерживать Беллу. Дыхание у нее облегчилось, и я мог поклясться, что ее сердце забилось ровнее и сильнее. Состояние Беллы стремительно улучшалось». Призрачная надежда в глазах Эдварда превратилась в самую настоящую. — Хочешь еще? — не отставала Розали. на плечи поникли. Эдвард бросил на белобрысую злой взгляд. — Милая, если не хочется, можешь пока больше не пить. — Да, но... — Я хочу, — мрачно созналась Белла. — Тебе нечего стыдиться. У организма есть потребности. Мы все это понимаем, — ласково проговорила Розали. И тут же резко добавила. — А кто не понимает, пусть катится к черту. Последние слова явно были адресованы мне, но я на них не повелся. Главное, Белли стало лучше. Подумаешь, от их лекарства меня блевать тянет. Карлайл забрал у Беллы кружку, и я мигом. Когда он исчез, Белла внимательно посмотрела на меня. — Джейк, ты ужасно выглядишь, — прохрипела она. — Кто бы говорил? — Нет, серьезно? Когда ты последний раз спал? Я на секунду задумался, э -э -э, не помню точно. — Ох, Джейк! «Теперь я еще и твое здоровье порчу. Не глупи!» Я скрипнул зубами. «Значит, ей можно жертвовать собой ради чудовища, а мне нельзя посмотреть, как она это делает?» «Отдохни, пожалуйста», — продолжала она. «Наверху есть несколько кроватей. Выбирай любую».